Глава седьмая. Организм Джо, привыкший за два дня к жизни туристам, недельник испытал настоящий шок. Часы показывали половину девятого утра. Оставив Викторию досыпать, а затем наслаждаться достопримечательностями Рима, Джо вышла из отеля. До конференц-центра было недалеко, каких-то 300 метров. Джо нарочно вышла пораньше, чтобы окончательно собраться и морально подготовиться, хотя конференция открывалась только в половине десятого. Невзирая на ранний час, вестибюль был полон людей. Джо пришлось встать в очередь к столу регистрации. Удостоверившись, что она является участницей, ее поручили заботам сотрудницы секретариата. Та передала Джо именной бейдж и пакет информационных материалов. Они несколько минут поговорили по-итальянски. Джо обрадовалась, что произносит итальянские фразы без запинки. Девушка провела ее в комнату для гостей, здесь уже собрались выступающие, а также почетные гости конференции. Многие из них были всемирно известными учеными в области защиты окружающей среды, отчего волнение Джо еще увеличилось. Она прилагала все силы, чтобы успокоиться и расслабиться. Официантка подала ей стаканчик эспрессо. Джо нервно глотала кофе и вдруг заметила рослого мужчину, выделявшегося среди собравшихся. Как и прежде, его волосы были стянуты в конский хвост. Пока Джо набиралась храбрости, готовясь к нему подойти, он сам ее увидел и направился к ней. «Джоанна, и как вы, не уверен, помните ли вы меня? У нас была короткая встреча в Лондоне, во французском посольстве». «Разумеется, я вас помню. Вы Рики из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Мне тогда очень понравилось ваше выступление». Они поздоровались за руку. Джо искренне обрадовалась встреча. «Я прочитал в программе, что вы замещаете Рональда». «Вы работаете с ним?» «Я работаю на него». «И как вам работается?» Задав этот вопрос, рики как-то странно ей подмигнул. «А вы знаете Рональда?» «Я успел с ним поработать в Калифорнийском университете и знаю, что он за человек. Вы с ним ладите?» Джо могла бы много рассказать о Рональде, но рики она видела всего второй раз, а потому решила прикусить язык и выбрала дипломатичный ответ. Я считаю привилегией работу под началом столь известного ученого. «Уж не он ли заставил вас заучить эту фразу?» Засмеялся Рикки. «Фактически американец был недалек от истины, но Джо и сейчас ответила нейтрально. Мы прекрасно понимаем друг друга». «А вы знаете, какое прозвище ему дали в нашем университете?» рики понизил голос. «Пират, он здорово умел красть чужие идеи». Джо было не сдержать улыбки. рики тоже улыбнулся, и сменил тему джо немного успокоилась рики был приятным собеседником и разговор доставлял ей удовольствие однако вскоре рики извинился и сказал что ему необходимо переговорить с одним из местных высокопоставленных чиновников джо искренне огорчилась взяв стаканчик с недопитым кофе джо побрела в дальний угол где был стол там она присела и открыла пакет с информационными материалами первой лежала программа конференция Джо едва не упала в обморок, узнав, что ее презентация о борьбе с мусорными островами в океане состоится сегодня, в три часа дня. Допив кофе, она поискала глазами официантку, чтобы попросить еще стаканчик. Но то, что произошло дальше, повергло ее в еще больший шок. «Простите, вы ведь доктор Грин?» Джо подняла голову. Ей не требовалось читать именно на Бейджа. Она сразу узнала эту пожилую даму. Перед ней стояла председатель конференции, профессор Вальтраут Дитрих, представляющая ООН, легендарная фигура в мире защитников окружающей среды. Густо покраснев, Джо вскочила, стаканчик опрокинулся, к счастью, пустой. Листы и буклеты разлетелись по столу. «Какая честь видеть вас, профессор Дитрих!» Она пожала протянутую руку. «Да, я доктор Грин. Джо Грин». «Добро пожаловать на конференцию, доктор Грин. Прежде всего, передайте Рональду привет от меня и наилучшие пожелания. Я хорошо его знаю и очень огорчилась, услышав о случившемся с ним». Джо обещала что обязательно передаст. После нескольких минут обыденного разговора профессор вдруг сказала. «Я узнала от Флавии, что вы говорите по-итальянски». Джо вспомнила, что видела это именно на ласкане девушки из секретариата, провожавшей ее сюда. Правильнее сказать, я немного говорю по-итальянски и беглостью речи не отличаюсь. Не скромничайте, Флавия была в от вашего итальянского. Профессор немного понизил голос. Дело в том, что у нас возникла некоторая проблема. Хотя конференции проходят в Риме, основные выступающие, включая и меня, знают по-итальянски лишь несколько слов. В стенах конференц-центра это не страшно, поскольку нашей латынью является английский. Но не будешь же с местными СМИ говорить на английском? С какими СМИ? Я имею в виду РАИ, итальянское государственное телевидение. Им не терпится провести интервью с тем, кто сможет рассказать зрителям о сути конференции. Разумеется, по-итальянски. Я могла бы выступить, общаясь через переводчика, но будет гораздо лучше если интервью пройдет на их родном языке сердце джо которое так ушло в пятки теперь шмякнулось на пол она тупо смотрела на ученую даму и с трудом удерживалась чтобы не раскрыть рот вы хотите чтобы я выступила по телевидению на итальянском да если не возражаете но я вовсе не скромничаю профессор дитрих Я отрезво оцениваю свои знание итальянского до сих пор я говорила на профессиональные темы только по-английски. Итальянская терминология мне знакома очень смутно. Джо чувствовала, что комкает слова, но ничего не могла с собой поделать. Я очень боюсь, что вместо пользы принесу только вред. Что касается сути конференции, даже если бы это был англоязычный канал, я вряд ли смогла бы рассказать об этом телезрителям, далеким от науки. Джо чувствовала, как ее охватывает паника. Ученая-дама взяла ее за руку с явным намерением успокоить. «Пожалуйста, не волнуйтесь, уверена, вы прекрасно справитесь. Предлагаю вам снова встретиться попозже после церемонии открытия. Мы набросаем тезисы вашего выступления, а затем Флавия подскажет вам всю необходимую итальянскую терминологию». Профессор ободряющий жал руку Джо. уверенные итальянские телезрители только обрадуются, узнав, что не все ученые, чопорные старики и старухи вроде меня. Поверьте, доктор Грин, вы станете любимицей публики. О, боже. Жо опустила глаза, безуспешно надеясь, что пол разверзнется и поглотит ее. Неужели больше некому это поручить? На этот раз ей не показалось. Профессор Дитрих Лукава ей подмигнула. Буду с вами откровенна. Есть у нас еще один кандидат на интервью. Микробиолог из Пизанского университета. Но Флавия призналась, что он не говорит, а бубнит себе под нос. Даже она ничего не поняла. Гораздо лучше, если интервью даст симпатичная молодая англичанка. Вполне прилично говорящая по-итальянски. Ошибки в языке вам легко простят. «О, Боже!» — повторила Джонни, зная, как еще отнестись к просьбе профессора. Она готовилась выступить перед двумя-тремя десятками делегатов, а ведь телевизионная аудитория будет исчисляться миллионами. Какой ужас! И когда интервью начнется? Сразу после ланча. Насколько понимают, обычная практика. Приглашать телевизионщиков до ланч, чтобы они в неформальной обстановке познакомились с тем, кого потом будут брать интервью. Значит, я и на ланч пойду вместе с ними. «Да, у нас есть столовые для вип-персон вроде меня и вас», — с улыбкой добавила профессор Дитрих. «Гарантирую вам отличное угощение». Возможно, подаваемые блюда действительно были выше всяких похвал, но Джо не ощущала вкуса. Когда вечером Виктории захотелось узнать, чем там угощали, Джо смогла припомнить только грызущее ощущение страха в собственных кишках. После церемонии открытия она вновь встретилась с профессором Дитрих, и они составили тезисы выступления. Затем профессора сменила Флавия, которая терпеливо выслушивала то, что предполагала сказать на камеру, подправляя языковые обороты и подсказывая термины. И все равно Джо не могла побороть страх. Ей не было свойственно часто бегать в туалет, но за это утро она заходила туда трижды. Таких интервьюеров, как этот, Джо еще не видела. Он отрекомендовался научным обозревателям телеканала, хотя видом своим больше напоминал типичного рассеянного профессора. Невзирая на летний зной, он явился в твидовом пиджаке с кожаными заплатками на локтях и при галстке бабочки. Экстравагантный вид дополняли закрученные кверху усы, на которые можно было вешать шляпы. Как ни странно, эта экстравагантность интервьюера успокаивающе подействовала на Джо. Она постепенно убедилась – Если сосредоточиться на причудах его внешности, а их хватало, это погасит хотя бы часть испытываемого ею страха. Еще больше успокоило ее известие о том, что интервью не пойдет в прямой эфир. С пиджак сообщил ей, что сейчас они запишут материал для вечернего выпуска новостей, фрагментом которого станет ее интервью. Джо обрадовалась. Теперь она утешалась мыслью, если она что-то скомкает или чего доброго потеряет сознание. Она не исключала такой возможности всегда можно будет сделать дубль когда интервью началось она потеряла еще дублем продюсер заставлял их повторять целые куски от чего она почти забывала то о чем говорила прежде но повторы давали возможность отрепетировать нужные фразы и под конец интервью джо облегченно вздыхала зная что не опозорилась. она провела со съемочной группой три четверти часа в конце ее ждал новый сюрприз продюсер объявил Из отснятого материала они сделают выжимку на 2-3 минуты. Как бы то ни было, запись интервью избавила Джо от страха перед аудиторией. Радуясь, что ей не придется подыскивать слова и думать о речевых оборотах, она словно не заметила, что лекционный зал, куда она поспешила, полон. Тем, кому не достало сидячих мест, стояли. Даже присутствие профессора Дитрих и Рики в первом ряду не смутило ее. Она безупречно провела презентацию, не забыв добавить то, что узнала от Карада. Аудитория приняла это очень хорошо. Закончив выступление, Джо ответила на вопросы, среди которых попадались и каверзные, и была вознаграждена аплодисментами. Тоже сюрприз, но приятный. Пока слушатели расходились, она получила три приглашения на обед. Впрочем, Джо была уверена, что приглашения вызваны не столько интересом к проблемам загрязнения океанов, сколько, выражаясь словами Карада, перевозбуждением лимбической системы делегатов. Джо вежливо отказалась, не забыв сердечно поблагодарить приглашавших. По пути в женский туалет она услышала знакомую американскую речь. «Замечательный доклад, Жанна. Вы прекрасно выступили. Чувствуется, что эту тему вы знаете вдоль и поперек, и вдобавок умеете управлять залом. Вас слушали очень внимательно». «Спасибо, Рикки». Она повернулась к американцу. «Знали бы вы, когда этого я волновалась. Боялась, что у меня язык присохнет». Я не заметила ни малейшего страха. Готов поспорить на крупную сумму, что материал презентации целиком подготовлен вами. Я не ошибся? Ну, свои свою я приложила, в полном смысле слова, от кончиков пальцев до плеча. Значит, пират по-прежнему верен себе. Улыбнулся Рике. Вы позволите угостить вас кофе? А может, вы хотите чего-нибудь покрепче? Судя по вашему лицу, вам не помешало бы взбодриться. Знаете, чего я по-настоящему хочу? Чашку чая конечно. Пробормотал рики глядя на часы. Забыл, что вы англичанка. Да и время подходящее почти пять часов. Американец повел Джо в кофейный бар, где официант принес ей небольшой заварочный чайник и кувшинчик с холодным молоком. Молоко оказалось ультра-пастеризованным, со странным вкусом, но чай был вполне сносным. Завязался разговор. Джо с интересом узнала что рики живет в Санта-Монике, и наряду с наукой увлекается серфингом. Общаться с ним было легко и приятно. Джо надеялась, что завтра их общение продолжится. Уставшая, но довольная, в шесть вечера она вернулась в отель, где ее встретила Виктория. Подруга улыбалась во весь рот. «Джо, быстренько прими душ и приоденься, нас с тобой пригласили на обед». Джо очень устала, однако новость заинтересовала ее. Сегодня Карада ей не звонил и не присылал сообщений. Но даже на конференции она продолжала думать о нём и никак о будущем родственнике. Чтобы она себе не говорила, её тянуло к нему не меньше, чем любимые ей бабочки тянутся к огню. «На обед?» — переспросила Джо. «Да», — с хитрым видом ответила Виктория. «Но не скажу с кем. Не будем зря тратить время. Лезь в душ, переодевайся, а сегодня нам предстоит отведать лучшее время пиццы. Ты же не захочешь упустить такую возможность?» Весь день Джо как-то не задумывалась о еде. Однако после слов Виктория ощутила сильный голод. «Ну да, она ж сегодня практически ничего не ела». Звучит заманчиво. «И все-таки, Вик, кто нас пригласил?» Джо сомневалась, что это Карада, отчего у нее начало подниматься настроение. «Не скажу, это сюрприз. Пока ты выбираешь, что надеть, я расскажу, как провела день». Выслушав отчет о том, где успела побывать Виктория, Джопа поспешила в душ, чтобы смыть напряжение первого дня конференции. Затем она надела легкое летнее платье. Подруга сразу заметила перемену. Вот, сразу посвежела, а то явилась на себя не похоже. Тяжело пришлось. По дороге расскажу. Главное, мои кошмары остались позади. И надолго. Пока шли к пиццерии, где их ждал таинственный сотрапезник Джо успела рассказать обо всех событиях своего насыщенного событиями дня. Пиццерия называлась Aragosta, что в переводе с итальянского означало лобстер. Отсюда было рукой подать до набережной Тибра, пьяцца Навона и квартира Карада. Когда подруги подошли к розово-оранжевой вывеске, Джони сомневалась: сейчас она увидит Карада? Она не угадала. Дверь пиццерии была открыта, проход загораживала кричаще яркая пластиковая занавеска. Едва отодвинув ее, Джо увидела не Карада, а Джорджа. С их вечерних курсов итальянского он чмокнул Джо в щечку, а Виктория поцеловалась явно большим энтузиазмом. Джо была не только удивлена, но и раздосадована. «Значит, Карада она сегодня не увидит?» Усевшись, она стала ждать, пока Джордж и Виктория вдоволь наобнимаются. Кондиционер, работавший на полную мощность, не мог побороть жару. Джо радовалась, что надела самое лёгкое из своих платьев. В зале были заняты все столики, в основном итальянцами. Это тоже ей понравилось. «Джо, чего тебе принести выпить?» Джордж улыбался во весь рот. Виктория, отходившая после объятия, улыбался ещё шире. «Газированной воды побольше. Я давно уже так не потела, как сегодня». Что жарко было на вашей конференции? Джо решил не пересказывать ему события дня и переменила тему. Джордж, а ты как оказался в Риме? В работе. Все решилось в последнюю минуту. До девяти утра я вообще не знал, что полечу в Рим. Может, все-таки выпьешь вина? Без вина пиццу здесь не подают. Джо согласилась. К столику подошла доброжелательная, но торопливая официантка и предложила меню в пластиковых обложках. Девушка приняла заказы и тут же исчезла. «И надолго ты в Вечном Городе?» спросила Джо. «Пока не знаю, наверное. Еще день или два, никакой ясности». «Не связано ли это с каким-то срочным поручением Кабинета Ее Величества? И ты еще будешь утверждать, что не похож на Джеймса Бонда?» Судя по сияющему лицу Виктории, подруга считала его таковым. «Нет, никаких лицензий на убийство». Довольно скучный вопрос, который мы решаем уже давно. Зато я смог прилететь в Рим и увидеть кое-кого, пока бы успел соскучиться». Джо выбрала себе пиццу «Четыре сезона». Предоставив Джорджу и Виктории шептаться о разных милых пустяках, она достала мобильник и набрала текст сообщений для Карада. Дело было вовсе не в желании снова его увидеть, и просто захотелось прокатиться верхом по живописной местности в окрестностях Рима. Джо почти убедила себя в этом. «Привет, Карада», – выступала сегодня. «У меня занят лишь вечер четверга. В остальные вечера, начиная с пяти часов, с удовольствием прокачусь верхом. Обнимаю Джо». Целую минуту Джо мучительно раздумывала, добавлять ли «целую», но потом нашла оправдание. Это обыкновенная вежливость по отношению к другу и будущему родственнику. Подсознание собралось было возразить, но она уже нажала кнопку отправки. Размышление прервала Виктория, схватив ее за руку. «Джо, на экран, тебя показывают!» Телевизор находился на торцевой стене почти под потолком. Взглянув туда, Джо поняла, что подруга не шутит. Увидев себя на экране, она покраснела, вспоминая весь свой дневной стресс и страхи. Твидовый пиджак задавал вопросы, она отвечала. Гул голосов в зале пиццерии позволял расслышать лишь отдельные слова. К счастью, продюсер не снабдил интервью с субтитрами. «Значит, она говорила вполне понятно». В выпуске новостей интервью заняло от силы пара минут, но Джо они показались вечностью. Она отметила и прятку волос, нависшую над левым глазом, и расстегнутую пуговицу на блузке, что позволяло разглядеть черный лифчик под блузкой, и капли пота на лбу. Когда на экране появилось лицо диктора, Джо казалось, будто она выдержала на ринге 10 раундов с противником-тяжеловесом, да еще чемпионом. «Подумай только, Джо, наконец к тебе пришла слава!» — заявила восхищенная Виктория. «Я не расслышал ни слова, но ты отлично смотрелась на телеэкране». Внес свою лепту восторга Джордж. «Я впервые вижу себя по телевизору. Жуткое ощущение». Она повернулась к Виктории и с беспокойством спросила. «Вик, ты, наверное, заметила мой лифчик. Это не выглядело вульгарно». «Скажешь тоже, я вообще не заметила, что там у тебя под блузкой». «Шикарное интервью! Хоть ты и говорила, что у тебя поджилки тряслись, это совсем не было заметно. Спокойная и уверенная в себе женщина и куда более привлекательная, чем этот старый усач, бравший у тебя интервью». В этот момент у Джо зазвонил мобильник. Звонила Анжа, и она почти повторила слова Виктории. Выдав все комплименты по поводу интервью, сестра заговорила о лошадях. «Марио сегодня беседовал с Карадо. Ты готова покататься завтра вечером?» Карада обещает забрать тебя из отеля и привезти сюда. Завтра у нас в ресторане вечер пицца. Покатаемся, затем полакомимся. Пиццу сделают без моего участия. Можешь не волноваться, я не уморю себя работой у плиты». Джонни сказала сестре, что уже ест пицца но в другом месте. Она охотно согласилась приехать завтра и уже хотела проститься, как вспомнила про Викторию и Джорджа. «Анжело, подожди немножко. Ребята, а как вы насчет прогулки верхом?» «Это Анжело». «Приглашает завтра вечером покататься на лошадях. Хотите составить мне компанию?» «Ты что, шутишь?» — поморщилась Виктория. «Нет уж, наслаждайся ароматом конского пота без нас. Мы с Джорджем найдем чем заняться». Они многозначительно посмотрели друг на друга. «Поблагодари Анжи за приглашение на пас Вскоре принесли пиццу. Джо убедилась. Джордж не ошибся, назвав эту пиццерию «Лучшее время». Заказанная ею пицца перевешивалась через край массивной тарелки, почти касаясь клетчатой скатерти. Эта вкусная, только что вынутая из духовки пицца состояла из ветчины, сыра, помидоров, оливок и артишоков. Более того, пицца имела удивительно тонкую корочку. Джо поразилась, что съела ее почти целиком и даже не почувствовала сытости. Пиццу она запивала холодным белым вином и газированной водой. Это помогло ей снять стресс, вызванный просмотром собственного интервью. Как хорошо, что оно и лекции остались позади, и теперь можно предвкушать завтрашнюю прогулку верхом. Не столь уж важно, увидит ли она Карада или нет. Естественно, подсознание отнеслось к ее мыслям с вполне заслуженной издевкой. В желудке Джо нашлось место и для мороженого с белым шоколадом, но она ограничилась одним шариком. Когда в вазочке почти ничего не осталось, завибрировал мобильник. Карада прислала ответ. «Дорогая телезвезда, если ты готова к конной прогулке, заберу тебя завтра в шесть вечера из отеля». «Карада». «По скриптам «Ты потрясающе выступала и выглядела». Она немедленно ответила. «Прекрасно. Тогда до встречи, Джо». На этот раз она не написала «целую». «Карада ведь тоже обошелся без этого».